Создаем комфортную обстановку. Беременные женщины очень чувствительны. Если в обычной жизни они готовы были терпеть некоторые неудобства, то сейчас любая мелочь важна. Обстановка, которая будет окружать их в роддоме, ощущение безопасности, отношение персонала, помощников – Действительно, роддом – это медицинское учреждение. Здесь не будет уютно и комфортно, как дома. Но всегда есть возможность сделать больничную обстановку приятнее. В родильном боксе стараются создать максимальные удобства для пациенток. Есть возможность приглушить свет, попросить постельное белье и теплые пледы поставить светодиодные свечи, надеть любимые теплые носки. Вы можете заранее узнать, есть ли в боксе жалюзи, которые закрывают окна от дневного света. И если их нет, прихватить с собой маску для сна. Учитывая шум родильного отделения, не забудьте наушники. Это поможет отключиться от посторонних шумов. Послушать любимую музыку или медитацию. Во многих роддомах есть кулер. И даже если вы забыли взять с собой термос с чаем, можно попросить акушерку или партнера сделать вам теплый напиток. Вы можете принять теплый душ или ванну. Если хочется поспать, можете вздремнуть. Можете поесть что-то калорийное, но не очень тяжелое и не холодное. Опробуйте выученные упражнения и техники дыхания. Посмотрите, как получается у вас расслабляться и дышать на схватке. Считать схватки вы можете сами, а можете поручить это мужу, если он рядом. Положите подушки, на которые можно опереться. Поставьте фитбол, если он есть. В родах вы будете дополнительно сочетать дыхание с теми позами, которые вам будут удобны. Может быть, вы будете сидеть на мячике. Может быть, на каком-нибудь стуле для вертикальных родов. Или вы будете принимать другую позу, например, на четвереньках. Следующая фаза активная. Схватки от 40 секунд до минуты с перерывом 3-5 минут. Длится гораздо меньше, примерно 5 часов. Раскрытие идет от 5 до 10 сантиметров. В активной фазе, в отличие от латентной, вы успокаиваетесь внешне и внутренне, даже погружаетесь в своеобразный транс – Со стороны это и выглядит, как взгляд, обращенный внутрь себя. Даже рассеянность, глаза с поволокой, словно у вас легкое опьянение. Когда беременные женщины ловят ритм схваток и отдыха, они следуют этому ритму непроизвольно, дышат ему в такт, немного покачиваются. Используйте дыхание. Меняйте позы каждые полчаса. Желательно раз в два часа опорожнять мочевой пузырь, так как если он полон, он мешает сокращению матки и может тормозить родовую деятельность. Анастасия. В моей практике был случай стремительных родов. Причем у женщины это был первый ребенок. В начале, когда излились воды, схватки отмечались раз в 30 минут. Через час они уже участились, раз в 5-7 минут. Еще через полчаса, раз в 3-4 минуты. Спустя четверть часа схватки уже длились более минуты и происходили раз в 2 минуты, а следом начались потуги. Посмотрите, как все быстро происходило. Клиентка позвонила мне сразу же, как только излились воды. В целом мы не спешили. Но когда интервал между схватками сократился до трех-четырех минут, женщине захотелось принять душ. А я предложила ей все-таки выехать в роддом, потому что по динамике схваток уже можно было предположить стремительные роды. Еще в машине её начало подтуживать. «Мы все время были на связи», Прямо по телефону, практикуя дыхательные техники. Нужно было продышать схватки так, чтобы не родить в машине. К счастью, женщина успела в роддом. Хотя до самого родблока так и не добралась. Малыш появился на свет на каталке, везущей его маму на нужный этаж. Первые роды крайне редко бывают стремительными. Тем не менее, к ним тоже важно подготовиться. Знать и понимать их отличительную особенность. Быструю динамику по ощущениям и чистоте. Если у вашей мамы или бабушки были стремительные роды, то есть вероятность, что это передалось по наследству. Будьте внимательны. В активной фазе было бы идеально отправиться в роддом. На этой стадии вам будет сложно принимать решения вроде «на чем ехать?», «где сумки?». Вам, мягко говоря, все равно. И как раз задача для сопровождающего – партнера – решить все самому. В ожидании такси или уже в роддоме он может делать массаж, поглаживать места, которые болят, облегчать состояние, отвлекать можно включить приятную музыку, создать атмосферу, в которой тепло, темно и тихо. Нино. Бывает, что схватки активные, ощутимые, частые, регулярные, но раскрытия как такового нет. Это говорит о том, что началась дискоординация родов. То есть окситоцин вырабатывается, схватки идут, но шейка плотная, спазмированная и не открывается. В этой ситуации вы можете попробовать расслабить шейку матки, приняв теплую ванну или душ, подышать на расслабление, применить техники мягкого самогипноза или послушать медитации. Если все эти методы не помогают – Врач вам предложит эпидуральную анестезию как метод медицинского лечения дискоординации. Об этом я рассказываю для того, чтобы вы понимали. Не всегда все идет по идеальному сценарию и может быть отклонение от стандартов. Но это не страшно и нужно к этому относиться как к одному из вариантов развития родов. Благо, есть врачи, которые могут откорректировать процесс. Ближе к полному раскрытию к вам может вернуться тревога, беспокойство. Так действует адреналин, который выделяется, чтобы дать вам энергию для финального рывка. Характерный признак того, что финал близок – особая усталость. «Хочется все прекратить, все закончить». Некоторые говорят, «Сделайте мне уже кесарево, не могу больше рожать». В этой ситуации нужно вспомнить о ребенке, о том, что вы не одна. Поговорить с ним, сказать ему, что все получится, все будет хорошо. И прожить этот период. Он совсем недолгий. Вы можете принимать вертикальные позы потому что при полном раскрытии сидеть на твердой поверхности уже нежелательно. Разве что использовать специальный родовой стул с отверстием. Или присесть на унитаз. В какой-то момент у вас появится ощущение, что хочется покакать. Но оно вполне может появиться даже раньше полного открытия. Специально тужиться не надо. Когда вы это почувствуете, не стоит также проводить никакую самодиагностику. Лучше сообщить об этом медперсоналу. Врач проведет осмотр, поймет, на каком этапе находится шейка и где расположен ребенок, и скажет вам, что нужно делать дальше. До тех пор, пока акушерка или врач не попросят вас тужиться активно, Самое правильное, что вы можете делать, это дышать. Теперь давайте подробнее поговорим о том, как облегчить свое состояние в период схваток.